Центральный процессор у них огромный, размером с трехстворчатый шкаф. Память 8 килобайт. А как там жарко ли ну? Хуже, чем в бане. Высшая степень абстракции и при этом пот и вонь. Она рассказывала мне о ферритовых троедальных сердечниках. Это такие кольца, обмотанные электропроводом, напряжение в котором определяет значение бита, 0,1